Глава 94. Рьяна. После телепортации мы попрощались с Даром. Он сообщил, что у него грандиозные планы на вечер, а я не стала ему мешать. Настроение было п а р ш и в о м Мой мир немного изменился. Я и представить не могла, что МНМБ на самом деле борется не за то, чтобы зла вообще не было, а чтобы его стало куда меньше. «А чего ты хотела? Уничтожить всё з л о это утопия?» — проворчала я себе под нос. Решила вернуться в спальню, надеясь поговорить с Марисой, но там меня ждал только мистер Мур. Он зыркнул на меня странным взглядом, а затем вздохнул и мяукнул. «Пошли, ты должна отговорить Марису от этого безобразия». «Какого?» — нахмурилась я, не п о н и м а ю щ е глядя на кота. «Идём за мной, ты должна увидеть это сама». Мрачно буркнул кот, спрыгнув с кровати. Махнул хвостом, типа «следуй за мной». Сначала я хотела оскорбиться, ведь мой личный фамильяр даже не поинтересовался, как прошла моя первая миссия, но любопытство в итоге победило. Мы оказались несколькими этажами выше, когда кот остановился возле незнакомого мне кабинета. «Зайди внутрь». Покачала головой и постучалась. Я всё-таки была воспитана немного иначе. «Войдите», — услышала я голос подруги и поспешила открыть дверь. Когда я сделала шаг внутрь кабинета, внутри меня резко похолодело, и я почувствовала, как стремительно покидает меня магия. Мариса сидела на диване, блаженно попивала чай, а за рабочим столом сидел Альберт. Из комнаты вела ещё одна дверь. Очевидно, там а н т и м а к с спал. Я захлопнула дверь, и мой фамильяр замяукал, явно пытаясь рассказать мне очень важную, на его взгляд, историю, но не смог. «Пытаешься сдать меня хозяйке?» Миролюбиво заметила Мариса, рассмеявшись, глядя на его тщетные попытки. «О, вы уже вернулись с миссии?» — поинтересовался Альберт. «И как всё прошло?» «Ну, половину антимагического сообщества мы задержали», — кивнула я. Главарю удалось сбежать. «О, это неизбежно. Пока есть магия, будут как её сторонники, так и противники». «Закон Эллирса нерешимый и такой правильный», — вздохнул Альберт. «Альберт, а каково вам без магии?» — решилась я задать вопрос, который так давно меня мучил. «Знаешь, я не знаю, что такое жить с магией. Я таким родился. Вернее, я родился нормальным, обычным человеком. Способность вырубать магию начала проявляться у меня лет с шести, когда у обычных волшебников появляется дар, и способность вырубать магию только росла». Альберт вздохнула, я усмехнулась, заметив, с каким упоением смотрела на него Мариса. И в целом мне живётся достаточно хорошо. МНМБ позаботилась изобрести материал, из которого сделана эта комната. За её пределами я не в р у б а ю ничью магию. И не устали быть вечно под контролем могущественной организации. Знаешь, иногда кажусь себе подопытным, но в целом они пытаются улучшить и облегчить мою жизнь. Пожалуй, мужчина плечами. И в каждом здании при МНМБ у меня свой личный кабинет. Скажи же, здорово. Вставила свои пять копеек Мариса, а кот н е д о в о л ь н ы мяукнул. Усмехнулась. Кажется, я поняла, чем был так недоволен мой фамильяр. «Мариса, думаю, на сегодня мы закончили. Предлагаю встретиться завтра вечером. Вам с подругой нужно многое обсудить». «Хорошо, буду завтра в это же время», — кивнула Мариса, тряхнув своими фиолетовыми волосами. «Рьяна, спасибо, что зашли. Как-нибудь ещё увидимся». Я кивнула, и мы с Марисой покинули кабинет антимага. «Боже, не смотри на меня так!» — наконец рассмеялась соседка. «Ты задумала влюбить в себя антимага, чтобы отключить свои способности?» Наконец заговорил кот. «Это низко и подло. И ты же знаешь, чем закончилась история Даниэля, когда он пытался отказаться от своего дара». «Знаю, но я не хочу никого влюблять. Альберт мне правда нравится». Мариса вновь тряхнула своими фиолетовыми волосами. Я от удивления вскинула свои брови. «Что? Что? У нас всего семь лет разницы, если ты об этом».